Глава двадцать третья. Событие пятьдесят седьмое. Летят два математика в самолете. Один другому говорит. «В последнее время я очень боюсь летать самолетом, так как я рассчитал, что вероятность того, что на борту бомба, даже выше, чем вероятность погибнуть в автокатастрофе». Второй математик отвечает. «Да, я тоже проделал эти же вычисления и пришел к такому же результату. Но я пошел дальше». Вероятность того, что в самолете две бомбы ничтожно мала, поэтому я теперь одну всегда вожу с собой. Все дороги ведут в Рим. Это французский баснописец, Жан Ла Фонтен сказал, в басне. Русским людям не понять, длинная нудятина. Ну да и черт с ним, с Римом. В той жизни Брехту не довелось побывать, хотя проблем ноль. Купил билет и лети, ну и сколько-то за визу еще. А нет, еще справку с работы. Страховались проклятые империалисты, что решишь остаться загнивать вместе с ними, ни у собора святого Петра милостыню будешь выпрашивать. Не хватало денег. Куда простому учителю или совсем простому пенсионеру в Рим? Не до жиру. А теперь в 1935 году, даже если отправлять будут, то нужно двумя ногами упираться, и тремя руками отбиваться, и двумя языками отнекиваться. Вернешься, и тут же в НКВД подтянут на беседу. «И как побеседуют? Сразу расскажешь, что тебя завербовали итальянские фашисты и лично Муссолини. Орден рыцаря святого гроба Господнего Иерусалимского вручал. Руку жал и в уста сахарные целовал. тво Чего пролим?» Так сидел, ждал самолета Иван Яковлевич и в голове пустой, снял пилотку, прокручивал, как добираться до Хабаровска. Путей было много. Можно было на лодке МП-1 долететь до Владивостока, пообщаться предварительно с Трелисером и Дерибасом Терентием Дмитриевичем, а потом сесть в поезд и с комфортом выспаться. Мимо Хабаровска не проехать. Хороший вариант и даже правильный. Смущало только одно слово в радиограмме. «Срочно». Вторая дорога была чуть короче. Можно на той же лодке, летающей, долететь до Спаска Дальнего, и тогда можно успеть на вечерний поезд. На день раньше, получается, в Хабаровск можно добраться. Третья дорога вообще скоростная. Начинается, как и вторая, на озере Хасан. Потом Спаск-Дальний, точнее озеро Ханка. А вот тут можно поступить по-другому. Дозаправиться и лететь в Хабаровск. Там порядка 500 километров, даже поменьше. Горючего в один конец хватит. Минуса два. Прилетит в лучшем случае поздно вечером. Как бы не в темноте. Сможет пилот обнаружить Амур и сесть, не угробив экипаж и Брехта? Вопрос. Сидел на складном стульчике, кофею попивал с парочкой гвоздичек для аромата и думал. Когда зажужжал гидросамолет, то решил, что командарма злить не стоит и нужно команду срочно исполнить дословно. Полетит на МП-1 до самого Хабаровска. Апрель к концу подходит, да незаметно удлинились. Может и по свету еще получится добраться до Амура. Пилотом был в этот раз дядька с буденовскими усами, Сергей Томшин. Он еще лихо подруливать не научился, и пришлось за канат подтягивать к причалу. «Сергей». Поздоровавшись, огорошил его Иван Яковлевич. «А что, долетит твоя птица до середины Днепра?» «Днепра?» А рожа красная. «Мне срочно нужно в Хабаровск. У тебя ведь дальность за тысячу километров. Хватит горючки дотянуть. Или нужно садиться в спаске дальним и дозаправляться?» «Не читал Гоголя? Вечера на хуторе близ Диканьки». «Там дальше красиво. Чуден Днепр. И при теплой летней ночи, когда все засыпает, и человек, и звери птица. Вот нужно бы до ночи успеть». Огорошенный лавой вопросов, косящий под былинного командарма, летчик снял шлем и почесал макушку. Пошевелил усищами, сплюнул в Днепр... в Хасан, и, не соответствующему сам, голосом оперного певца стал прикидывать, продолжая макушку стимулировать. «Так». «Тут двести пятьдесят, туда двести пятьдесят и там четыреста пятьдесят. Тыща! Тыща будет! Туда ведь пустыми пойдем!» «Одного пленного японского офицера возьмем. Ну и я с пистолетом. Брехт вот прямо сейчас про пленного японца вспомнил с контрпогонами, старшего унтер-офицера или по-японски гунса. Пригодится Блюхеру». «Выгружайте быстрее!» Срочно нужно взлетать, а то до темноты не поспеем. Гнать нельзя, хоть и надо. Но горючка на пределе. Буду на двухстах километрах в час лететь. Почти 800 километров. Делим на два. Это четыре часа. Сейчас пять. Будет девять. Срочно надо. За пять минут разгрузили летающую лодку, спеленали японца, засунули в лодку и бросили брехту его матрас брезентовый, набитый конским волосом, в трюм. «Ну, лодка же!» Загудел мотор, и МП-1, поскакав по волнам небольшим, поднялась в воздух. Пролежать четыре часа с ревущим прямо над головой двигателем при постоянной болтанке, летчик-собака бешеная, специально все воздушные ямы и ямки собрал». Настолько ниже среднего удовольствия, что тот незначительный факт, что японца вырвало прямо на Ивана Яковлевича, можно и не упоминать. А чего? Его же тоже на японца вывернуло? Месть. Месть — это блюдо, которое надо есть холодным. Не получилось. Содержимое желудка у Брехта было теплым. Кофе же горячее пил. А потом три часа с лишним пришлось чужую и свою полупереваренную пищу нюхать. Не выйдешь же свежим воздухом подышать.